Юрий Нагибин. Зимний дуб. Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от уваровки к школе, и только по славой прерывистой тени на ослепительном снежном покрове угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком отороченном мехом бутике, готовая отдёрнуть её назад, если снег обманет. До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала лёгким шерстяным платком. А мороз был крепкий, к тому же ещё налетал ветер, и, срывая с насто молодой снежок, осыпал её с ног до головы. Но двадцати четырехлетней учительнице всё это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щёки, что ветер, задувая под шубку, студёно охлёстывает тело. Отворачиваясь от ветра, она видела позади себя частый след своих остроносых ботиков, похожий на след какого-то зверька, И это ей тоже нравилось. Свежий, напоенный светом январский денек будил радостные мысли о жизни, о себе. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, в Торфогородке, на Конезаводе Всюду ее знают, ценят и называют уважительно Анна Васильевна. Над зубчатой стенкой дальнего бора поднялось солнце, густо засинив длинные тени на снегу. Тени сближали самые далекие предметы. Верхушка старой церковной колокольни протянулась до крыльца Уваровского сельсовета. Сосны правобережного леса легли редком по скусу левого берега указатель школьной метеорологической станции крутился посреди поля у самых ног Анны Васильевны. Навстречу через поле шел человек. «А что, если он не захочет уступить дорогу?» С веселым испугом подумала Анна Васильевна. «На тропинке не разминишься, а шагни в сторону, мигом утонешь в снегу». Но про себя-то она знала что нет в округе человека, который бы не уступил дорогу уваровской учительнице. Они поравнялись. Это был Фролов, объездчик с кони завода. С добрым утром, Анна Васильевна, Фролов приподнял кубанку над крепкой и коротко стриженной головой. «Да будет вам! Сейчас же наденьте такое морозище!» Фролов, наверное, и сам хотел поскорее нахлобучить кубанку, но теперь нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему нипочем. Он был розовый, гладкий, словно только что из бани. Полушубок ладно облегал его стройную легкую фигуру. В руке он держал тонкий, похожий на змейку, хлыстик, которым постегивал себя по белому, подвернутому ниже колена валенку. как лёша Леша-то мой, не балует?» — почтительно спросил Фролов. «Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не переходило границы», в сознании своего педагогического опыта ответила Анна Васильевна. Фролов усмехнулся. «Лёшка у меня смирный, весь в отца». Он посторонился и, провалившись по колени в снег, стал ростом с пятиклассника. Анна Васильевна кивнула ему сверху вниз, и пошла своей дорогой двухэтажное здание школы с широкими окнами расписанными морозом стояло близ шоссе за невысокой оградой снег до самого шоссе был подрумянен отсветом его красных стен школу поставили на дороге в стороне от уваровки потому что в ней учились ребятишки со всей округе из окрестных деревень из Канезаводского посёлка, из санатория нефтяников и далёкого торфогородка. И сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки. «Здравствуйте, Анна Васильевна!» Звучало ежесекундно, то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно, из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз. Первый урок у Анны Васильевны был в пятом А. Ещё не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступила не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, Кто-то шумно вздыхал, видимо, прощаясь с безмятежным настроением утра. Сегодня мы продолжим разбор частей речи. Класс затих. Стало слышно, как по шоссе с мягким шелестом проносятся машины. Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и словно школьница на экзамене твердила про себя. Существительным называется часть речи. Существительным называется часть речи. И еще вспомнила, как ее мучил смешной страх, а вдруг они все-таки не поймут. Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжелом пучке и ровным спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие как теплоту во всем теле, начала: Именем существительным называется часть речи которое обозначает предмет. Предметом в грамматике называется всё то, о чём можно спросить «Кто это?» или «Что это?». Например, «Кто это?» – ученик, или «Что это?» – книга. «Можно!» В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках, на которых стаивая гаски морозные искринки. Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от иния. «Ты опять опоздал, Савушкин!» Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно. Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы. Наверное, что она объясняет. Анна Васильевну огорчило опоздание Савушкина, как досадное не складится, омрачившая хорошо начатый день. На то, что Савушкин опаздывает, ей жаловалась учительница географии. Маленькая сухонькая старушка, похожая на ночную бабочку. Она вообще часто жаловалась то на шум в классе, то на рассеянность учеников. «Первые уроки так трудны», — вздыхала старушка. «Да, для тех, кто не умеет держать учеников, не умеет сделать свой урок интересным», — самоуверенно подумала тогда Анна Васильевна и предложила ей поменяться часами. Теперь она чувствовала себя виноватой перед старушкой. «Достаточно проницательный, чтобы в любезном предложении Анны Васильевны усмотреть вызов и укор». «Вам всё понятно?» — обратилась Анна Васильевна к классу. «Понятно, понятно!» — хором ответили дети. «Хорошо, тогда назовите примеры». На несколько секунд стало очень тихо. Затем кто-то неуверенно произнёс «Кошка!» «Правильно», — сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что и в прошлом году первой тоже была кошка. И тут прорвало. «Окно, стол, дом, дорога!» «Правильно», — говорила Анна Васильевна, повторяя называемые ребятами примеры. Класс радостно забурлил. Анна Васильевна удивляла эта радость, с какой ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новой, непривычной значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты ребята держались с наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов. Колесо, трактор, колодец, скворечник. А с задней парты, где сидел толстый Васята, -то, тоненько и настойчиво неслось. Гвоздик! Гвоздик! Гвоздик! Но вот кто-то робко произнес, «Город, город, хорошо», — одобрила Анна Васильевна. И тут полетела улица, метро, трамвай, кинокартина. «Довольно», — сказала Анна Васильевна. «Я вижу, вы поняли». Голоса как-то неохотно смолкли. Только толстый Васята то все еще бубнил свой непризнанный гвоздик. И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул «Зимний дуб!». Ребята засмеялись. «Тише!» – Анна Васильевна стукнула ладонью по столу. «Зимний дуб!» – повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы. Он сказал не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души, как признание как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение, «Почему зимний? Просто дуб!» «Просто дуб! Что? Зимний дуб! Вот это существительное!» «Садись, Савушкин!» Вот что значит опаздывать. Дуб – имя существительное, а что такое зимний мы еще не проходили. Во время большой перемены будь любезен, зайди в учительскую. Вот тебе и зимний дуб, хихикнул кто-то на задней парте. Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям и ничуть не тронутый грозными словами учительницы. Трудный мальчик подумала Анна Васильевна. Урок продолжался. «Садись», — сказала Анна Васильевна, когда Саушкин вошел в учительскую. Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах. «Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?» «Просто не знаю, Анна Васильевна», — он по-взрослому развел руками. «Я за целый час выхожу!» «Как трудно доискаться истины в самом пустяшном деле!» «Многие ребята жили гораздо дальше Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на дорогу!» «Ты живешь в Кузьминках?» «Нет, при санатории!» «И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час?» «От санатория до шоссе минут пятнадцать, и по шоссе не больше получаса!» «А я не по шоссе хожу!» «Я коротким путем напрямки через лес», — сказал Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством. «Напрямик, а не напрямки», — привычно поправила Анна Васильевна. Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет. «Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался» или что-нибудь такое же простое и бесхитростное. Но он только смотрел на нее большими серыми глазами и взгляд его словно говорил. Вот мы все и выяснили, чего же тебе еще от меня надо. Печально, Савушкин, очень печально. Придется поговорить с твоими родителями. А у меня, Анна Васильевна, только мама, улыбнулся Савушкин. Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина, душевую нянечку, как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице. Худая, хустая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто матерчатыми руками. Одна без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила, кроме Коли, еще троих детей. «Верно, у Савушкина и без того хватает хлопот, и все же она должна увидеться с ней. Пусть то и поначалу будет даже неприятно, но затем она поймет, что не одинока в своей материнской заботе. Придется мне сходить к твоей матери». «Приходите, Анна Васильевна, вот мама обрадуется». «К сожалению, мне ее нечем порадовать. Мама с утра работает». Нет, она во второй смене, с трех. Ну и прекрасно, я окончаю в два. После уроков ты меня проводишь. Тропинка, по которой Саушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школы. Едва они ступили в лес, и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной очарованный мир покоя, и без случая. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие и сухие прутики, но ничто не рождало здесь звука. Кругом белым бело. Деревья до самого малого, чуть приметного сучочка, убраны снегом.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 открывая солнечные веселые полянки, перечеркнутые зайчьим следом, похожим на часовую цепочку. попадались все крупные следы в виде трелисника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чищобу, в бурелом. и прошел, словно о добром знакомом», — сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами.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 и показалась дегтярно-чёрная и всё же прозрачная вода. Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, напротив, сразу огустевал и повисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком бутика сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус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 «Что вы, Анна Васильевна, это я сук раскачал, вот и бегает тень!» Анна Васильевна прикусила язык. «Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать!» Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя. А лес все вел и вел их своими сложными путанными ходами,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 Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, И толстый в три обхвата ствол Казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела. Дуб до самой вершины был покрыт листьями В снежных чехольчиках. Так вот он, зимний дуб, Он весь блестел, мириадами крошечных зеркал, и на какой-то миг Анне Васильевне показалось, что ее тысячекратно повторенное изображение глядит на нее с каждой ветки и дышалось возле дуба как-то особенно легко, словно и в глубоком своем зимнем сне источал он вишний аромат цветения. Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью. Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем. «Анна Васильевна, поглядите!» Он с усилием отвалил глыбу снега, облепленную понизу землей с остатками гниющих трав. Там, в ямке, Лежал шарик, обернутый, сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это ёж. Он как укутался! Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом. Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулик на своде,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 Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас заушкина «Ой, мы уже не застанем маму!» Анна Васильевна вздрогнула и поспешно поднесла к глазам часы браслет четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню.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 Можно ли яснее признать свое веселье? Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие ее уроки. Как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилен в чувстве, о языке, который должен быть так же свеж, красив и богат, как щедра и красивая жизнь. А, и она-то считала себя умелой учительницей. Быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где он лежит, этот путь? Отыскать его нелегко и непросто, как ключик от Кащеева ларца. Но в той непонятой ею радости, с какой выкликали ребята трактор, колодец...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 Нахлобучил поглубже ушанку. «Я провожу вас. Не нужно, Савушкин, я одна дойду». Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял земли полку и, обломив кривой ее конец, протянул Анне Васильевне. «Если сахатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст деру. А лучше просто замахнитесь, с него хватит». Не то еще обидится и вовсе из леса уйдет. Хорошо, Савушкин, я не буду его бить. Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, белорозовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую темную фигурку. Савушкин не ушел, он истоли охранял свою учительницу. И всей теплотой сердца Анна Васильевна вдруг поняла, Что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненной небогатой одежке, сын погибшего за родину солдата и душевой нянечки, чудесный и загадочный гражданин будущего. Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке.